Глава вторая. Середина января 1890 года. Поместье Кошкиных Стрэтморов в Хрящевке. «Дорогой, как ты думаешь, мои девочки уже получили письма?» Графиня Екатерина Кошкина-Стрэтмор потянулась к мужу и поцеловала в щеку. Он тут же отреагировал на ласку, перехватил женскую ручку и облобызал пальчики. Машина волнового перемещения сработала исправно. Уверен, что кто-нибудь из посетителей музея забрёл в часовню и нашёл письма, якобы выпавшие из чужого кармана, успокоил супругу граф, а его губы заскользили чуть выше, от запястья к сгибу локтя. Алексей Петрович Шубарин, к несчастью, расположился в кресле напротив влюблённой парочки и бросал на супругов мрачные взгляды. Он уже не мог выносить телячьей нежности этих голубков. Девица, которая выдавала себя за графиню, Кажется, основательно обжилась в поместье и фактически переручила его некогда независимого друга. Да еще и спелась из безумной матерью Томаса. Шубарин честно себе признался, что идея с беспреданницей оказалась неудачной. Он зря подыграл другу. Эти бедные тихони лишь поначалу строят из себя скромницу, а как почувствуют, что ты в их руках, начинают командовать. Вот, к примеру, Томас. Некогда был серьезным ученым. С утра до ночи занимался расчетами, фонтанировал идеями. А теперь что? Все дни и ночи напролет граф пропадает в спальне с молодой женой. Сгинул хороший человек. Для себя Шубарин определенно решил, что ни за что не поддастся женским чарам и никогда не женится. Он даже передумал заводить постоянную любовницу. Уж лучше для здоровья раз в неделю посещать нимф в заведении мадам Фруже. Услышав протяжный стон графини, Шубарин обнаружил, что парочка напротив совсем потеряла стыд. Сидят, милуются, словно его нет в комнате. Вот что значит, когда избранница графа не обладает соответствующим воспитанием и хорошими манерами. Хоть девушка и рассказывала о якобы равноправии в первом веке, Шубарин был уверен, что таким образом она пытается скрыть свое низкое происхождение. Изначально Алексей Петрович надеялся, что после двух, может, трех страстных ночей его друг угомонится, даст даме откуп и отправит во свояси А аристократы-ученые вновь займутся делом. Нет, безусловно, делом они занимались, аппарат починили, но теперь используют его не по назначению. Вместо того, чтобы вернуться мазванку в ее время и продолжить опыты с перемещением предметов и мышей, Томас решил исполнить прихоть жены и перетащить сюда подруг ненаглядной Катеньки. Этого еще не хватало. Шубарин едва терпел в доме Томаса эту девицу, так здесь с минуты на минуту появятся еще две, такие же. Этот кошмар он точно не переживет. «Нужно срочно перебираться в московский дом или нагрянуть в дальнее поместье на Урале». «Тоша, я все-таки не понимаю, как работает ваша машина», заговорила Катя, когда граф Кошкин-Стрэтмор отвлекся от поцелуев. Шубарин громко усмехнулся. «Еще бы! Они с приятелями несколько лет изучали труды великих ученых, раскопали трактат самого Леонардо да Винчи, корпели над схемами, а эта девица хочет, чтобы ей объяснили сложнейшую теорию за пять минут». Но Томас, как ни странно, ответил, ласково улыбаясь супруге, «Катенька, все зависит от временной петли. Фактически это искривление пространства. Нужно создать гравитационное поле и правильно рассчитать временную петлю. Очень важно точно определить плотность материи, площадь и среднюю скорость перемещения объекта в пространстве. Ну и другие показатели важны. «Ох, Тошенька, ты такой умный!» с восхищением проговорила поддельная графиня и вновь потянулась к мужу за поцелуем. Шубарин прикрыл веки, чтобы не видеть этот кошмар. неприлично чмока не отвлекала от мыслей о научных опытах и заставляла задуматься о другом. Как жаль, что прелестные нимфы так далеко от хрящевки. А местные краснощеки-служанки не вызывали у него никакого желания. Шубарин предпочитал женщин изнеженных и стройных, желательно рыжеволосых. Хорошо, хоть их общий друг и соратник граф Давыдов на время проведения эксперимента переехал в поместье, И теперь у Алекса было с кем скоротать вечер в научных спорах и за партией в Бридж. Правда, для последнего приходилось приглашать управляющего и мамашу Томаса. То еще удовольствие. Дверь в гостиную открылась, голубки отпрянули друг от друга, а Шубарин злорадно усмехнулся. В комнату вошел Владимир Анатольевич Давыдов. Высокий, светловолосый молодой мужчина с правильными чертами лица и ясными, как утреннее небо, глазами Легким кивком головы поздоровался с друзьями и поцеловал ручку молодой графини. Давыдов устроился в кресле возле окна, закинув ногу на ногу и подхватил из стопки газету. «Вальдемар, что пишут?» – полюбопытствовал Алексей Петрович. В столичных газетах, которые год мусолят тему про возглашение королевы Виктории императрицы Индии, обсуждают грозящие повышение таможенных тарифов и налоговых поборов. В Средиземном море у берегов Корсики потерпел крушение пароход Персия, Вальдемар вздохнул и переменил газету. А в самарских губернских ведомостях сообщают, что председателем местного окружного суда выдано свидетельство на право ведения чужих судебных дел помощнику присяжного поверенного, дворянину Ульянову Владимиру. «Да ладно!» — вскрикнула Катя и, подбежав, выхватила газету из рук графа Давыдова. Шубарин закатил глаза и лишний раз убедился, что девица из простонародья. Ни манер, ни так-то. Томас тоже поинтересовался. «Что там, Катенька? Это важно?» «Ага, я вам потом такое расскажу о вашем помощнике поверенного». «Между прочим, о будущем вожде революции», сообщила молодая графиня, вчитываясь в колонки новостей и возвращаясь с захваченной газетой на диван к мужу. Алекс Шубарин скептически усмехнулся. Эти безумные сказки от Екатерины Ивановны он слышал каждый день после обеда, когда друзья уединялись в кабинете и выпытывали у гостей из будущего подробности о быте и политическом устройстве страны. Безусловно, чему-то Шубарин верил, но революция? Увольте! Какой в конце XIX века может быть угнетенный русский народ, когда крепостное право отменили, а наука и производство развиваются семимильными шагами? Да за последние 10 лет производство чугуна и стали выросло почти в 5 раз и скоро в каждом заштатном городишке будет своя электростанция. Возможно, политика, проводимая Александром Третьим, не без изъянов, но все же революция и установление нового политического строя слишком радикально. Вот когда подруги Екатерины Ивановны привезут весомые доказательства, труды по истории уважаемых ученых мужей, тогда он всерьез озаботится надвигающейся угрозой и подготовит доклад в известное ведомство. А пока это всего лишь неуемные девичьи фантазии. Владимир Давыдов на замечание Екатерины равнодушно пожал плечами и вытащил из стопки новую газету. На несколько минут в комнате воцарилась долгожданная тишина, а затем Давыдов, оторвав взгляд от газетного листка, поинтересовался. «Томас, мне следует задержаться в твоем поместье. Мы планируем проводить наш опыт». «Разумеется», — ответила вместо него Екатерина. «Девочкам я написала. Если письма уже дошли, нужно караулить их в часовне по выходным в оговоренное время». Томас кивнул, соглашаясь с супругой, и добавил. «Вальдемар, не забудь, что настройки нужно произвести на крупногабаритные предметы». Он бросил взгляд на жену и мечтательно улыбнулся. «Том, у тебя в поместье работают надежные люди». Шубарин отвлек графа вопросом, специально прервав идиллию супругов. «Пока проходят опыты, необходимо соблюдать особенную осторожность. Мой осведомитель сообщил, что англичане вовсю присматриваются к деятельности нашего научного кружка». «У меня все люди надежные, служат много лет», — успокоил приятеля граф, а затем прищурился, будто что-то припоминая. Правда, в конце лета управляющий нанял двух новых слуг — дворецкого на английский манер, по просьбе матери, и помощника-садовника. Но у них прекрасные рекомендации. Да и что они могут понять из наших разговоров, даже если услышат? Мало ли в Российской империи научных аристократических кружков, которые изобретают всякую ерунду. «Если ты не возражаешь, я все же приставлю к часовне парочку своих людей», — не успокоился Шубарин. «Не возражаю. Эксперименты в любом случае необходимо продолжить». «Тем более такие успешные». Граф Кошкин-Стрэтмор с нежностью посмотрел на жену, а Катерина ласково дотронулась ладонью до его щеки. Давыдов молча слушал друзей, уткнувшись в газетный листок, а Шубарин недовольно поджал губы. Разумеется, он дождется результата опыта и посмотрит на девиц, которые появятся с помощью волнового перемещения. Правда, внутренний голос нашептывал графу, что ничего путного из этого не выйдет, и он еще сильно пожалеет о том, что не отговорил Томаса от глупой затеи. Куда катится мир? Аристократы и ученые-мужи вынуждены идти на поводу у самозванки, которая по чистой случайности вмешалась в великий эксперимент и попала из 21 века в 19-й.